814 Крузада или 3241 Мойдеру. Третьих, отчет настоятеля монастыря Святого Августина, получившего доход в течение 14 с лишним лет. Настоятель не мог, конечно, возвратить мне денег, уже из расходованных на больницы, но честно заявил, что у него осталось 872 Мойдера, которые он признает моей собственностью. Только Королевская казна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 С теми же кораблями мои доверенные посылали мне доход с плантаций за текущий год: 1200 ящиков сахарного песку, 800 пачек табаку и остальное золотом. Могу сказать, что для меня, как для Иегова, конец был лучше начала. Невозможно описать, как трепетно билось моё сердце, когда я читал эти письма, и в особенности, когда я увидел вокруг себя своё богатство.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 и по месте в Бразилии, приносящего свыше 1000 фунтов в год дохода, ничуть не менее верного, чем приносит по месту в Англии. Я никак не мог освоиться со своим новым положением и не знал, что начать, как извлечь из него те выгоды и удовольствия, какие оно могло мне дать. Первым делом я вознаградил своего благодетеля, доброго старика-капитана, который так много помог мне в годину бедствия. был добр ко мне в начале и верен мне до конца я показал ему всё присланное мне говоря что после проведения которым всем управляет я обязан своим богатством ему что теперь долг мой отблагодарить его и он будет вознаграждён старицей прежде всего я возвратил ему взятые у него 100 мойдеров затем послал за нотариусом и формальным образом уничтожил расписку по которой он признавал себя должным мне 470 модеров. Затем я составил доверенность, дававшую ему право ежегодно получать за меня доходы с моей плантации и обязывающую моего компаньона предоставлять ему отчёты и отправлять на его имя товары и деньги. Приписка в конце предоставляла ему право на получение из доходов ежегодной пенсии в 100 модеров. А после его смерти эта пенсия в размере 50 моэдов должна была перейти к его сыну. Так я отблагодарил своего старого друга. Теперь надо было подумать о том, куда направить свой путь и что делать с состоянием, милостью, заботой. У меня было несравненно больше, чем в то время, когда я вёл одинокую жизнь на острове и не нуждался ни в чём, кроме того, что у меня было, но не имел ничего, кроме необходимого. Теперь у меня не было пещеры, куда я мог спрятать свои деньги или места, где бы они могли лежать без замков и ключей и потускнеть и заплесневеть, прежде чем кому-нибудь вздумалось бы воспользоваться ими. Напротив, теперь я не знал, куда их девать и кому отдать на хранение. Единственным моим прибежищем был мой старый друг капитан, в честности которого я уже убедился. Далее, как мне показалось,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 Словом делать было нечего, приходилось самому ехать в Англию и вести деньги.